Гипотезы несостоятельные и абсурдные. Депутация членов Бразильской академии литературы. В разговоре по телефону доктор Родриго держался официально. Попросил дорогого генерала Мурейру безотлагательно назначить день и час, чтобы принять депутацию академиков. Сначала он напомнил о встрече на последнем банкете, о темах разговора, чтобы рассеять возможное подозрение о розыгрыше. Но он ничего не сказал о цели посещения, а генералу показалось неудобным поинтересоваться. Ответил, что готов принять их в любой день и час, и не приминул упомянуть о высокой чести. Депутация Бразильской Академии. «Что ты думаешь, Консейсон? Какого черта их несет сюда?» Дав ему таблетку, Дона Консерсен пытается успокоить его. — Почему ты не приляжешь, пока не будет подан завтрак? — Лечь? — Будто это возможно. Он отказывается от постели, кресла, шезлонга, телефонный звонок. Должно быть какая-то ошибка. — Но какая? — А если это не ошибка? — Как знать? уж не собираются ли выдвинуть его на премию Машадо де Осиза, почетную награду, присуждаемую ежегодно Академией, венчающую собрание творений писателя. Так случалось, если сталкивались два равнодостойных автора, тогда решали в пользу третьего. Хорошо информированный о закулисной стороне литературной жизни генерал знал правила и обычаи прославленной компании. Ему известно, что когда решается вопрос о премии Машада де Асиза, кандидатуру избранника из тактических соображений предварительно в тайне обсуждают, получая сведения о нем с понятной осторожностью через одного из академиков, имеющих с ним связь. Но он никогда не слышал о том, чтобы комиссия отправлялась домой к коллеге узнать, примет ли он желанную награду — высокую почесть с солидной денежной суммой в придачу. Если же не премия Машада де Асиза, то что бы это могло быть? Загадка, способная свести с ума самого уравновешенного человека. У генерала впереди целые сутки волнения и неизвестности. Доктор Родриго предложил встретиться на следующий день в 6 вечера. 29 часов, если быть точным, душевных переживаний. Генерал вышагивает по гостиной взад-вперед, большой, коренастый, с красноватым лицом, аккуратно причесанный. Даже пижама не скрывает военной выправки, заметной в каждой его черте, в каждом его жесте, в его властном виде. За каким чертом собирается к нему домой делегация членов Бразильской академии литературы? Он знает о смерти поэта Антонио Бруна. Я об открывшейся связи с этим вакансии, но не позволяет себе даже предположить, какую связь может иметь условленный визит с траурным событием, открывшим приятную возможность. Ему и в голову не могла прийти такая невероятная фантазия. Но хотел бы он того или нет, все эти волнующие перспективы заставляют его глубоко задуматься. Василий, узнав о телефонном звонке и о предстоящей встрече, появляется в гостиной. «Они тебя выдвинут, отец, на место того, кто умер». Сердце у генерала сжалось. «Не говори глупостей. Тогда они придут с подписным листом, будут просить денег на бюст одного из них. Они всюду устанавливают бюсты». «Бюст! Ты не знаешь, что говоришь!» Дона Консейсон приглашает к завтраку с получасовым опозданием. «Какой день, боже мой!» Генерал Морейро недовольно смотрит на диетическую еду, он потерял аппетит. Бросает вилку, чтобы подойти к телефону. Это звонит опоздавший Сабенса, просит извинения за задержку и сообщает об отсрочке встречи с доктором Линьяресом. Прикованный к изголовью одного больного, президент не появится в архиепископстве. Но пусть дорогой друг не беспокоится, Через сутки его кандидатура будет официально объявлена, и необходимая поддержка ему обеспечена. Генерал старается скрыть свое волнение, благодарить с неестественной горячностью. За столом Дона консейсен спорит с по поводу того, что подать важным господам, членам Бразильской академии, настоящим бессмертным, с правом на парадный мундир и жетон. В незабываемом 1937 году блестящий генерал Валдомир Мурейра и его превосходительнейшая сеньора получили приглашение на торжество по случаю избрания в Академию доктора Алкантары, политического деятеля из Сан-Паула. Потрясающее впечатление, дочка, было похоже на прием при дворе короля. Бразильская Академия, вот это да! Стоило бы потратить время и усилия, оспаривая вакансию, но это не для Морейры, который обречен на то, чтобы клянчить поддержку для вступления в какую-то ерундовую академийку в Нетрои, без парадного мундира, без жетона, без портрета в газетах. Нетрое главный город тогдашнего штата Рио-де-Жанейро, неподалеку от бывшей столицы Бразилии. Такие мысли приходят на ум Донни Консейсон, но она держит их при себе. Марира сегодня в плохом настроении, а Сесилия — ветренная голова. Он увидит, что она права. Клянчение вымогательства денег на бюст умершему поэту, который волочился за всеми юбками, как ей говорили. На кладбище забралась скандальная компания женщин, плакавших у гроба. Хорошо еще, что Сесилия его не знала. Что мне подать? «Пиво, прохладительное, может быть, пирожки или курицу? Лучше ничего не подавать. Пиво. Где это видано?» — резко обрывает генерал. «Но хоть фруктовый ликер или чай? Разве чай они не пьют там, в академии? Почему, мама, не подать просто кофе?» — генерал согласен с дочерью. За чашкой кофе и с надеждой, пробужденной словами «Они тебя выдвинут, отец, на место того, кто умер», 29 часов ожидания, включая полубессонную ночь. Если сердце выдержит, будет ясно, что кардиолог не более как шарлатан.